Глава тридцать пятая. Скайден. «Вы оба сумасшедшие», — выпалил Эрик, наблюдая, как я пытаюсь магией привести в порядок единственную белую рубашку. «Не помню, надевал ли такое вообще. Кажется, мама пару лет назад положила её в мою дорожную сумку, когда я приезжал домой. Не думал, что эта вещь мне хоть когда-нибудь пригодится, но она всё-таки дождалась своего часа». Классические брюки хотел взять у Мильта, но те не подошли по размеру. Покупаться что-то было уже поздно, потому пришлось попросить помощи у Рика, который после нападения на его мобил тоже жил в общаге. Тот удивился и моему желанию пойти на бал первокурсников, и моей странной просьбе. Но всё-таки принёс целый смокинг и даже пару галстуков на выбор. А ещё туфли прихватил с порога, заявив мне, что мою обувь с таким нарядом надевать никак нельзя. Уходить он отказался, решив во что бы то ни стало выяснить, зачем меня несёт на мероприятие, которое за все годы учёбы я не посещал ни разу. А я взял, и вместо этого выложил ему всё, что придумал вчера Ливит. «Нет, Дэн, ты хоть понимаешь, каким взрывом станет твоё фееричное появление?» Продолжал негодовать Эрикер. «Республика, да и весь наш мир содрогнутся. Одни обязательно попытаются тебя устранить, другие будут стараться привлечь тебя в свои ряды, а простые люди...» Я даже не представляю, какой станет их реакция. Это же очевидные доводы закончились. Он выдохся и теперь просто смотрел полными сомнений глазами. Ему явно не нравилась идея Брэлдона, а ещё он боялся, кажется, даже за меня. Я вчера тоже сразу сказала, что всё это глупости, ответил я, всё-таки надев рубашку, которая села как влитая. Но потом подумал и решил, что хочу попробовать. Зачем тебе это? Воскликнул Рик, поднявшись со стула. «Власть, деньги, слава, восстановление исторической справедливости. Чего ты хочешь добиться?» «Я хочу жить открыто. Власть мне по боку», сказал, пытаясь разглядеть себя в маленьком зеркальце, закреплённом на стене. «А ещё я хочу твою сестру», — вырвалось у меня. «Что?» Сообразив, что и кому ляпнул, я поспешил оправдаться перед другом, Точнее жить с твоей сестрой. Быть с ней не боится, что за нами придут, обернулся к Эрику. Я иного выхода из сложившейся ситуации не вижу. У неё есть Остинер, они уже больше месяца вместе, а ты сам от неё отказался, со скепсисом напомнил Ремерди. И всё же я поговорю с Трис, объясню ей всё. И если она согласится остаться со мной, это прямо предложение Ливита. Эрик схватился за голову. Ты себя слышишь? "Поскликнул он: "Да напомнись, что миха будет такая, что я даже представить боюсь. Абиата слишком молода для таких встрясок. У тебя на удивление мудрая сестра. Пусть она сама решит, что для неё лучше. И не волнуйся, на время этих самых встрясок Трис останется в стороне. Я не стану подвергать её лишнему риску. Если за тей Ливита провалится, Карамелька не пострадает". "Почему Карамелька?" нервно выдал Эрик. Что за глупое прозвище? Не я придумал, но ей идёт. Окинув себя придирчивым взглядом, хмыкнул и посмотрел на друга. Ну и как я выгляжу в этом пижонском костюмчике? Как пижон, вернул шпильку Рик. Он снова спустился на стол, переплёл руки перед грудью и насупленно отвернулся к окну. Ладно. Идея рисковая, но без меня ты вряд ли справишься. В конце концов, я лорд и сын премьер-министра. И бросать тебя в твоей личной войне не собираюсь. Что же касается Биаты, скажи, зачем ты всё-таки собрался на этот бал? Дело же явно в ней. В ней. Атрицать было бессмысленно. И в том хлыще, который вчера целовал её, у меня на глазах. Один всевидящий знает, чего мне стоило тогда сдержаться и не размазать магией этого смертника. Но даже усмирив свою силу, так ирвущуюся на свободу, я едва сумел заставить себя остаться в тени, пока какой-то манерный аристократик целовал мою карамельку, мою жену, да меня едва не разорвало на миллиарды осколков. Сердце почти остановилось от такого зрелища, и пришло понимание, что второй раз подобного я просто не выдержу. К счастью, они быстро разошлись. Трис скрылась за воротами, а этот демонофалень запрыгнул в свой дорогущий мобилеум и умчался прочь. Вот тогда я и сорвался с места, быстро преодолел расстояние до калитки, распахнул её и на втором же шаге врезался в свою супругу. Отпустить её сразу у меня не нашлось сил. Так и стоял, как примороженный придурок, вдыхал её запах, прижимая к себе, а когда она накрыла мои руки своими, едва не застонал от прокатившегося по телу тепла. Причем шло оно от сердца, которое теперь билось как ненормальное. И всё же я ушёл. смогу оторваться от такой желанной девушки и продолжить путь. Мне следовало тщательно обдумать всё, что сказал Брэлдон, и уже потом принимать решение, самое главное в своей жизни. Но даже ещё не дойдя до своей комнаты, с кристальной ясностью осознал одно: ради Трис пойду на что угодно. Если только она согласится разорвать отношения со своим лордиком, если только не испугается моих проблем, если только я ей всё-таки нужен. Да, я мог бы поговорить с ней прямо ночью или сегодня днём, но не стал этого делать. Мне хотелось поступить по-другому. Может, не совсем честно и немного подло, но этого требовало моё эго, лёгкой, но сладкой мести. Нет, не моей карамельке, а её ухажёру Аленю. Скайдан Харланд Остинер не последний человек в республике. Не наделай глупостей. Эрик посмотрел на меня, как на несмошлённое дитя. У тебя и так врагов будет столько, что не счесть. Одним больше, одним меньше, пожал плечами. Но не волнуйся, я его и пальцем не трону, даже магию не применю. Всё будет хорошо. Возможно, у меня ещё ничего не выйдет. Эрик одарил меня тяжёлым взглядом, вдруг поднялся и направился к двери. Не собирался я на этот глупый бал, но теперь уж точно пойду, сказал он. Да и мне 10 минут, я только переоденусь и отправимся туда вместе. У меня вырвался смешок, а настроение чудесным образом поползло вверх. Два непримиримых ворога бок о бок на балу первокурсников, да местные сплетники языки сотрут, пока будут нас обсуждать. "Считай это репетицией", чуть улыбнувшись, ответил Эрик, "потому что если мы воплотим в жизнь всё, что задумал Левит, то светские мероприятия сплетни станут твоими постоянными спутниками. Принц Максимилиан, Оливер, Скайден, Брайан, Гленвайдер". Всевидящий, как же я умудрился связаться с таким сверхвысокородным аристократом, проговорил Картинна, подняв руки вверх. Жди, скоро вернусь. И ушёл. Когда дверь за ним закрылась, все защитные плетения встали на место, превратив мою комнату в магический бункер. Сюда было нереально попасть без моего позволения. Сказанное здесь невозможно подслушать. И вообще, я вложил немало сил, чтобы чувствовать себя тут в безопасности. Наверное, меня можно назвать параноиком, но в моём случае любая паранойя оправдана. Часы на фонабе показывали половину девятого, официальная часть праздника была в самом разгаре, но меня все эти высокопарные речи и представления иллюзионистов не волновали ни капли. А вот начало танцев пропустить никак не хотелось. Подойдя к окну, приоткрыл створку, впуская в комнату морозный воздух. На улице давно царила темнота. С неба срывались редкие снежинки, что в свете фонарей казалось особенно красивым. А ещё во время снегопадов мне всегда особенно хорошо думалось. После того, как я осознал, чего на самом деле хочу, принял решение и поставил перед собой цель, у меня за спиной будто крылья выросли, огромные, магические, состоящие целиком из чистой силы. Иногда казалось, будто я их вижу. Они сияли голубоватым светом и были готовы вознести меня над землёй. но стоило посмотреть пристальнее, и становилось ясно, что мне просто померещилось. И все же моя магия стала сильнее, хотя, казалось бы, куда же еще. Она будто стекалась ко мне, впитывалась в мое тело и приживалась там, словно сама земля бывшей империи отреагировала на принятое мной решение и пыталась таким образом поддержать, помочь, возможно, даже защитить. Ощущая это, Я всё больше осознавал себя истинным сыном своего отца, последним представителем сильнейшего магического рода этой страны, если не всего мира. Я всё больше понимал, что даже если Трис сегодня ответит мне отказом, это уже ничего не изменит. Я больше не откажусь от неё и от самого себя тоже.